Глава 44. Еще как». Бейли. Несколько часов спустя, когда мы ехали домой, я с отяжелевшими веками свернулась калачиком у пассажирской двери. Но это не помешало Чейзу расспрашивать меня о стычке с люком. Уличные фонари отбрасывали мерцающие тени на его профиль, пока я неохотно рассказывала всю историю, включая ту часть, где люк назвал меня шлюхой. Чем больше я говорила, тем сильнее лицо Чейза омрачал гнев. Нет, не гнев, а ярость. Он все крепче и крепче сжимал руль, в то время как жилы на его шее напрягались все больше. «А потом он уехал», — закончила я. «Чёрт!» — стукнул раскрытой ладонью по рулю Чейз. «Я сломаю ему шею!» Втянув воздух, он низко зарычал. «Может, перед этим сломаю ему ноги?» — пробормотал Чейз, качая головой. «Или пальцы. Один за одним. Вытащу несколько зубов плоскогубцами». Выговорившись... Он на некоторое время замолчал. Я украдки взглянула на него, но не знала, что сказать. Поведение Чейза было довольно опасным, учитывая, что он вел машину. Не то чтобы он был не в себе, скорее наоборот, оставался даже чересчур спокойным. Что-то смертельно опасное скрывалось под этим спокойствием. «Надеюсь, ты понимаешь, что я злюсь не на тебя», — тихо сказал Чейз. «Только на Моррисона и его действия». «Знаю» но какая-то часть меня чувствовала себя виноватой, потому что я расстроила его. Он еще писал тебе после того, как я ответил своего телефона. Голос Чейза звучал ненатурально ровно. Я хочу услышать правду. Нет. Угрозы Чейза, как правило, отпугивали Люка, но только временно. Уверена. Клянусь, могу показать, если хочешь. Тебе следует заблокировать его, детка. Отличное решение, зевнула я. Теперь после переезда я могу это сделать. А еще лучше измени номер, так как он не сможет связаться с тобой с чужого телефона», — добавил Чейз. «И ради всего святого не ходи больше на их игры одна, пожалуйста». «Идёт. Я совсем согласна». Поначалу я не хотела менять номер, потому что это было довольно хлопотно, но Чейз оказался прав. Люк воспользовался бы чужим телефоном, чтобы связаться со мной. Такое уже случалось. Так что возможность начать все сначала стоила всех неудобств. Сложнее дело обстояло с матчами, но я надеялась найти какое-то решение. Я не горела желанием переживать еще одну встречу с Люком. Чейз свернул на съезд с автострады. Осмотревшись, он перестроился в среднюю полосу. Я закрыла глаза, прижимаясь к черной толстовке, которую стащила с заднего сиденья и превратила в импровизированную подушку. Она пахла чейзом. Возможно, я подумывала приберечь ее для себя. «Уж прости, Картер» еще несколько секунд прошло в молчании потом он громко втянул в себя воздух прости никак не могу от этого отойти почему черт возьми ты мне не позвонила а если бы он причинил тебе боль я не позвонила по нескольким причинам ответила я со все еще закрытыми глазами например кажется какая то часть меня чувствует себя виноватой Прежде всего за то, что вообще встречалась с Люком, за то, что не могла справиться с ним, а иногда даже провоцировала, и, конечно же, за то, что пошла на тот матч одна. «Джеймс», — сказал чейс уже мягче, — «это же совсем не твоя вина». «Почему?» «Ты не несёшь никакой ответственности за то, что творит этот придурок». А чувствовалось иначе. «К тому же я не хочу, чтобы из-за меня ты попал в неприятности», — добавила она. «В один прекрасный день...» «Мне придется привести свои угрозы в исполнение, иначе они ничего не будут значить. Можешь колотить его только на льду, чтобы, по крайней мере, не угодить в тюрьму?» «Поверь, это стоит мне очень больших усилий. Я буквально отсчитываю дни до того момента, когда смогу его уничтожить», — произнес Чейз. «Но если он выкинет что-то вроде того, что сделал в прошлый раз, его тело найдут в мешке». «Чейз!» — простонала я. «Не волнуйся», — заверил он. Я могу позволить себе хорошего адвоката. Выдадим все за самозащиту или что-то подобное. Он помолчал. Или лучше подыскать наёмного убийцу. Деньги будут потрачены с пользой. Я не могла сказать наверняка, шутил ли он. Чейз. Бейли, раскрыв страшную правду, уснула, а мне понадобилось 15 минут глубоких вдохов и выдохов, чтобы успокоиться. Или чтобы тихо планировать расчленение Моррисона пытаясь при этом вести себя как нормальный человек. Я был расстроен не за Бейли, особенно после того, как она сказала, что считает себя виноватой. Из-за ее признания я будто бы получил пощечину от собственного же чувства вины. Я ненавидел Моррисона за то, что он заставил ее так думать, и я чертовски ненавидел его за то, что он запугивал Бейли. Завтра я планировал устроить себе выходной, Но Моррисон испортил планы, потому что теперь у меня накопилась целая тонна агрессии, которую предстояло истратить на льду или в качалке, возможно, и там, и там. Или я мог бы разузнать его адрес и спустить злость на ее же источник. Также я планировал обсудить с Уордом и тайм как организовать самую разрушительную силовую атаку на льду, но при этом не оказаться дисквалифицированным или исключенным из лиги. Следовало бы хорошенько это обдумать. «Может даже достать белую доску и нарисовать несколько диаграмм с потенциальными действиями, оптимизирующими скорость и угол наклона. Посмотреть видео в интернете, например, подборки самых сокрушительных силовых приемов НХЛ. Ну, знаете, действительно провести расследование и сделать все по образцу». Я припарковался на месте для посетителей перед многоквартирным домом Бейли. При торможении грузовик слегка дернулся, и она пошевелилась — А после, очаровательно застонав, приподнялась и потянулась. Извини, тихо сказал я, но мы приехали. Отстегнув ремень безопасности, она со все еще затуманенными отосна глазами повернулась ко мне. Ты в порядке? Да, в полном. Пришлось на некоторое время позабыть о морясине. Я не позволил бы ему разрушить нашу сбойли ночь. Мы поднялись по лестнице. К этому моменту переодеваться и готовиться ко сну вместе стало для нас нормальным делом. Я знал все, вплоть до цвета ее зубной щетки, даже выделил для Бейли отдельный шкафчик. Я сам себя не узнавал, но мне это нравилось. Забравшись под одеяло, я обнял Бейли, и она прижалась ко мне, положив руку мне на живот. На ней была одна из моих футболок. К этому времени она завела целую коллекцию, что, как всегда, казалось мне невероятно очаровательным. Ее светлые волосы пахли фруктовым шампунем. Как ни странно, это заводило. Вероятно, потому, что это подбрасывало сексуальные видения. Обнаженная Бейли обвивается вокруг меня, пока я тяну ее за волосы. Боже, я увяз в этом по уши. «Я знаю, мы договорились о втором раунде», — пробормотала она, «но я вымотана из-за переезда, и мы вернулись так поздно». «Я понял это, еще когда то уснула по дороге», — усмехнулся я. Как бы ни хотелось это скрыть, но я тоже устал. Перетаскивание тяжелых вещей давало о себе знать. Я мог бы найти в себе силы, проявя на желание, не то чтобы я когда-нибудь ей отказывал, но я действительно устал. Бейли, дрожа, натянула повыше белое одеяло. Как по мне, так в комнате было тепло, но она всегда мёрзла. Об этом свидетельствовали и её холодные, как куски льда, ступни, которые она прижала к моим икрам. «Спасибо за то, что помог мне сегодня». «Само собой, разумеется», — отозвался я. «Я рад, что ты переехала». Бейли перевернулась на живот и приподнялась на локте, чтобы посмотреть мне в лицо. Свободной рукой она смахнула упавшие волосы. Наши взгляды встретились, и уголки губ Бейли дрогнули, пока на ее лице не появилась легкая улыбка. Всё покачнулось, будто земля сошла со своей оси. Этот момент напоминал мгновение перед нашим первым поцелуем, первой настоящей ночевки вместе, первым сексом. Еще один временной отрезок, который я запомнил бы навсегда, войдя в него одним человеком и выйдя кем-то другим». Выражение лица Бэйли стало серьезным. Она прошлась по моему лицу, взглядом зеленых глаз, с золотистыми крапинками и слегка приоткрыла губы. На долю секунды она занервничала и, прежде чем заговорить, нахмурилась. «Я тебя люблю», — нежно произнесла она. «В этом она меня опередила. Всё мое тело затрепетало. Единственный раз...» Когда я чувствовал что-то отдаленно похожее, был момент, когда меня выбрали на драфте, но даже он не шел ни в какое сравнение с настоящим. Отчасти потому, что подсознательно я всегда знал, что это произойдет, но я совсем не ожидал, что в моей жизни появится Бэйли. Я люблю тебя, Джеймс, я уже давно это понял. Впервые в жизни мне удалось что-то оставить при себе. Я был уверен, что влюбился в нее первым, хотя потратил некоторое время, чтобы осознать, «Что за чертовщина со мной приключилась?» Выражение ее лица просветлело, и она улыбнулась мне в ответ. «Правда?» Белли придвинулась ближе и положила мягкую, теплую руку на мою обнаженную грудь. «Да», — я заправил прядь волос ей за ухо. «Я не хотел признаваться, не удостоверившись, что ты чувствуешь то же самое. Но это все равно не стало большим секретом. Уверен, половина штата знает, что я к тебе чувствую. Я наклонился ближе, едва не целуя ее хотя приятно, наконец, произнести это. Еще как!» — улыбнулась она у моих губ. Неделя пролетела в круговороте из учёбы, практики и тренировок вне льда. В дополнение к своей и так большой нагрузке Белли была поглощена заполнением заявки на получение крупной стипендии. Для этого требовалось написать эссе, предоставить рекомендации и выполнить еще миллион других трудоемких заданий, Учитывая наше плотное расписание, мы едва находили время, чтобы увидеться. Вдобавок, тренер Миллер снова на меня взъелся. Хотя я не мог понять, почему, ведь успеваемость у меня была хорошей, а играл я достойно. Я едва мог вздохнуть, чтобы он не посмотрел в мою сторону. Но даже несмотря на такую занятость, меня тяготили мысли. Образно выражаясь, я будто бы всю неделю таскал с собой целую сумку тяжелого хоккейного снаряжения. Несколько дней я размышлял, Стоит ли совершать один опрометчивый шаг? Взвешивал достоинства и недостатки. Подумывал сначала поговорить с Бейли. Потом отмел эту идею. Старался прислушиваться к своему внутреннему «я». Разрывался между тем, что говорила моя совесть, и тем, что знал мой мозг. Метался из стороны в сторону. Спросил Ворда и тут же проигнорировал его совет, потому что тот не соответствовал тому, что я хотел сделать. Наконец, собрался с духом. Мне пришлось использовать в СМС все известные мне способы убеждения, чтобы уговорить Палмера встретиться со мной, чтобы выпить пиво и передать мне номер Дерека. Ну что за придурок? Я скользнул в кабинку, обитую темно-зеленым винилом, лицом к выходу, чтобы заметить появление Дерека. Может, я поступал немного лицемерно после того, как злился на Бейли за замалчивание истории с Моррисоном, но у меня были благие цели. Бейли бы меня подняла». По крайней мере, я на это надеялся. К тому же я предупреждал ее о том, каким пронырливым могу быть. На 10 минут позже назначенного времени Дерек толкнул двойные деревянные двери паба у. у Конора и направился к моему столику. Он плюхнулся на сиденье напротив и настороженно посмотрел на меня. Должно быть, облачившись с головы до ног в серо форму бульдогов, он хотел напомнить мне, что мы по-прежнему стоим по разные стороны баррикад. «Чего тебе нужно, Картер? Что-то с Бейли?» Слишком уж холодное приветствие от того, кто, по словам Бейли, изъявил желание дать мне шанс. Ну да ладно. Скорее всего, с ней он пел совсем по-другому. «А я-то думал, что ты будешь со мной милее. Бейли сказала, что ты исправился. Я все еще тебе не доверяю», — отозвался дырок «Это было взаимным. Ну ладно, проехали. Я был готов вести себя вежливо. Нам с Дереком не обязательно было становиться лучшими друзьями». Появился официант, и мы быстро заказали по пинте пива. И даже выбрали одно и то же — светлый «Эль» полумесяц с местной пивоварни Роквуда. Возможно, напиток помог бы Дереку расслабиться, хотя, скорее всего, нет. Если не считать Морисона и Пола, я не держал на бульдогов зла, но Дерек принимал все гораздо ближе к сердцу. Да и наша вражда длилась уже давно, с самого первого курса, когда я понял, как легко было вывести его из себя на льду. К тому же у Дерека были и личные счеты, Прошлой весной его удалили с матча из-за меня. Я не хотел набрасываться на него сразу же, так что пока мы ждали напитки, я предпринял попытку поболтать о хоккее и погоде. Вышло не очень. Я и в лучшие времена не был любителем светских бесед, не говоря уже о том, чтобы развлекать человека, открыто меня ненавидящего. Моё терпение быстро подошло к концу. «Что стряслось с вашими родителями?» Я, положив локти на стол, придвинулся ближе. «О чем ты?» — нахмурился Дерек. «О финансовом положении ситуации с домом», — ответил я. «Твоя сестра не захотела посвящать меня в детали. Насколько все плохо?» «Ну, все не очень радужно». Вернулся официант, который поставил на две картонные подставки наше пиво и тут же удалился. «Расскажи подробнее». Дерек в нерешительности уставился на свое пиво. «Не хочу говорить. Раз уж Бейли не желает, чтобы ты знал...» «Все равно скажи, может, я смогу помочь. У тебя что, есть денежное дерево?» — фыркнул он. «Уж не знаю, придурок. Считался ли денежным деревом солидный трастовый фонд? Господи Иисусе, Дерек со всеми был таким колким или только со мной?» «Может, и есть», — заявил я. «Так насколько все плохо?» Выражение лица Дерека сменилось с неприкрытой враждебности на плохо скрываемое смущение. «Я точно не знаю. Неизвестно только то, что они опаздывают по выплатам». Пожал он плечами, поднимая свой стакан. Все потому, что шесть месяцев жили на одну зарплату. Так значит, отец Бейли лишился работы довольно давно, черт возьми, Джеймс, почему она пыталась сохранить передо мной лицо? К тому же они истратили все сбережения, когда Бейли. Он осекся. Ох, что это только что было! Когда Бейли что! надавил я, наклонившись над столом. Дерек посмотрел на меня широко раскрытыми глазами, как вратарь без защитных щитков, заметивший, как на него летит посланная соперниками шайба. Кажется, неумение лгать передавалось в этой семье по наследству. Эм, ничего, не бери в голову. Я сделал глоток пива, притворившись, что не обратил внимания на историю о Бейли. Хотя на самом деле все было далеко не так. «Банк может отобрать у них дом?» «Пока нет», — покачал головой Дерек. Они просрочили платежи по ипотеке? По ипотеке объявлен дефолт. Дефолт — невыполнение договора займа. У них в запасе есть еще несколько недель, то есть до Рождества. Чёрт. Неприятное чувство поселилось у меня в животе. Я вот не хотела уезжать домой на Рождество, чтобы не иметь дела со своей чокнутой семейкой. А Бейли только этого и хотела, но, возможно, так и не смогла бы получить. Так вот почему они продают дом. Да, пытается успеть, пока его не забрал банк. Чёрт, и ещё раз чёрт! Даже не будучи риэлтором, я знал, что мало кто станет покупать дом перед Рождеством, особенно в разгар экономического спада. «Могут ли они выйти из дефолта до истечения срока?» — спросил я. «Есть ли у них кто-то, кто может одолжить денег?» Дерек вздохнул, избегая смотреть мне в глаза. «Скорее всего, нет. Но они не примут твою благотворительность, если ты на это намекаешь». «Согласятся ли они взять деньги в долг без процентов?» «Сомневаюсь», — отозвался Дерек. «Действительно ли он сомневался или просто не хотел принимать помощь от меня? Они могли бы отдать мне долг, когда продадут дом? Конечно, если найдутся покупатели и если родители Бейли будут в состоянии вернуть деньги. Оставалось надеяться, что сумма, вырученная за дом, окажется больше суммы займа. Но я не стал бы предлагать ничего, с чем не был бы готов навсегда расстаться». Дерек настороженно посмотрел на меня. Его глаза представляли собой более темную, тусклую версию глаз Бейли. Были скорее карими, чем зелеными. Затем он слегка покачал головой, будто бы отвергая мое предположение. «Говоря на чистоту, — заметил я, — в отличие от его приятеля Моррисона, я предлагаю помочь не для того, чтобы после манипулировать вами. Я не хочу, чтобы Бейли об этом переживала» и уж точно не желаю, чтобы ее родители остались без крыши над головой под Рождество. Дарик жал челюсти, должно быть, из-за упоминания о Морисоне. Мне хотелось спросить, знает ли он о сообщениях, что тот присылает его сестре, и о миллионе других ужасных вещей, которые тот сделал. Но обсуждение этого могло занять всю ночь. А речь ведь шла только о том, что она мне рассказала, о кончике хоккейной клюшки. «Бэйли рассердится на тебя за то, что вмешался у неё за спиной», — заметил Дерек. Он был прав, но то, что могло произойти, не вмешайся я, пугало больше. Я надеялся, что Бэйли согласится со мной, по крайней мере, после того, как простит. Сложно было судить, поскольку она еще никогда на меня не злилась. «Позволь мне самому об этом позаботиться», — ответил я. «Ты знаешь, сколько составляет ежемесячный платеж? «Около 300. сотен. Как думаешь, 15 тысяч хватит?» «Собираешься вот так легко выписать чек на 15 тысяч?» — вытаращил глаза Дерек. Почему все вокруг полагали, что только у Моррисона имелись деньги? Потому что он постоянно тыкал своим статусом в лицо? Не все люди при деньгах такие показушники. К тому же 15 тысяч не были такой уж большой суммой. И в данном случае деньги были бы потрачены с пользой. Так хватит или нет? Возможно, тогда родители Бейли смогли бы продержаться немного дольше и продать дом в новом году». «Или нужно больше?» «Да, 15 тысяч должны помочь». Дерек, которому явно было неудобно принимать эти деньги, поерзал на месте. «Хорошо», — ответил я. «Посмотрим, получится ли у тебя убедить их принять помощь». «Что я им скажу, если они спросят, где я их нашел. «Скажи, что занял у друга или выиграл в казино», — пожал я плечами. «Солги, что победил в чертовом конкурсе красоты. Мне все равно, сам разберешься. У него хватило наглости злобно посмотреть на меня. Я ответил тем же. «Почему мы устраивали из-за этого ссору?» «А какие у нас еще варианты?» — взмахнул я рукой. «Да ладно тебе». В конце концов, он мог бы отвергнуть мое предложение, но я не смог бы жить дальше, не попытавшись. «Если собираешься помочь, расскажи об этом бэйли сказал Дерек. «Так будет правильно». Во мне вспыхнуло раздражение, но я подавил желание поспорить с Дереком о том, что правильно. Правильно, например, защищать свою сестру от монстра бывшего». Но в данный момент важнее было договориться о деньгах. После ссоры из-за Моррисона перетянуть Дерека на свою сторону было бы куда труднее. Зачем? Чтобы она отказалась? В ожидании ответа я вскинул брови, но Дерек не стал ничего говорить. Последовала многозначительная пауза. «Слушай», — начал я, — «я дам тебе взаймы. Это останется между нами. Как ты поступишь с этими деньгами — уже это твое личное дело. Отдашь мне долг, когда появится возможность. Можешь не торопиться». «Да ты серьёзно?» — удивлённо поднял светло-каштановые брови Дерек. Серьезнее некуда. Могу сделать тебе перевод сегодня же». «Ладно», — на мгновение отведя взгляд, вздохнул Дерек. «Но это не значит, что мы теперь друзья. Я делаю это ради сестры. И я тоже. Так что дай мне адрес электронной почты и банковские данные». Я разблокировал телефон и протянул его через стол. Дерек постучал пальцами по экрану и с кислым выражением лица вернул мне гаджет. «Отправлю, как только доберусь до дома». «Спасибо», — отозвался он.